Глава седьмая. Варвара. Меня трясло всю дорогу, так что боялась откусить себе язык. Дышала медленно и глубоко, но успокоение это не приносило. Какое мать его спокойствие, когда за рулем моей машины сидит отморозок, как посмотрит так душа в пятки. И взгляд у него жуткий, темный, раздевающий, взгляд от которого леденеет затылок и сердце заходится в бешеном ритме. Я чутко осознавала, что меня завезут в какой-нибудь глушь, изнасилуют и, возможно, убьют. То, что мужчина намекнул, будто отпустит, было явной ложью. Подонок чувствовал себя неуязвимым, он даже телефон мне вернул. Предупредил, что будет, если воспользуюсь. Я не стала выступать, забрала и притаилась. Но ублюдкой не подействовали ни мои мольбы, ни разговор о ребенке. Ему плевать на меня и мою семью. Все, что похитителя интересует, он сам. и от этого мороз шел по коже. Если не сумею сбежать, не доживу до утра. Если не убьет сам, я погибну под огромным телом этой мрази. Не переживу насилия и издевательств. Я старалась не крутить головой, лишний раз не шевелиться и не привлекать внимания, но осторожно подмечать все повороты, какие-то знаки, которые могли бы мне помочь выбраться из этой чертовой глуши. И как только представилась возможность, пулей выскочила из машины и бросилась вперед, не разбирая дороги. Так быстро я не бегала никогда в жизни. Неслась так, что в ушах свистел ветер, а кусты по бокам казались смазанными от скорости. Слышала лишь свое дыхание и умирала от страха в ожидании, что похититель догонит меня, собьет с ног, придушит в ярости. Но ничего не происходило, и я старалась прибавить скорости, потому что тело уже ныло от непосильной нагрузки. Все, что у меня было... эффект неожиданности. Я могу попробовать оторваться как можно дальше, а потом затаиться. Единственный выход — призрачный шанс. Наверняка насильник знает этот лес как свои пять пальцев, иначе не привез бы сюда. Возможно, под корнями этих деревьев прикопаны его предыдущие жертвы, которые обещали детям и мужьям вернуться поутру. Запнувшись в темноте о корень, я упала и по инерции прокатилась по земле. Ветки хлестнули по щекам, в боку заколола, в колени что-то щелкнуло. Застонав, я приезжала ладонь ко рту и, собравшись силами, быстро отползла в густые кусты. Прислушивалась несколько минут, но не уловила ни шороха, ни хруста, ни шага. Может, он побежал в другую сторону? Тогда надо двигаться дальше, использовать шанс на спасение. Но стоило приподняться, как я едва не вскрикнула от пронзившей ногу боли. Кажется, вывих. Надеюсь, что вывих, если сломала ногу мне конец. Впрочем, кого я обманываю? Мне уже конец. Если буду ползти, оставлю следы, и громадная отморозок найдет меня. А если не буду двигаться, тоже обнаружит рано или поздно. Я оперлась спиной на ствол дерева и закрыла глаза. Что же делать? Телефон. Отчаянно надеясь, что не потеряла сотовый во время сумасшедшей гонки, пошарила по карманам. Насыпав, облегченно выдохнула и вытащив смартфон дрожащими пальцами включила его. Зарядка есть. А вот сети нет. Волна кипятка затопила грудь, но я тряхнула волосами и упрямо провела по экрану пальцем, включив навигатор, умоляюще смотрела на расчерченную квадратиками пустоту, напоминающую миллиметровку карта. Ничего мне не подсказала. Увы, я могла лишь предположить, где нахожусь. Отправленное сообщение мужу повисло, как и подруге. Не сдаваясь, я написала еще и в МЧС, моля о помощи и спасении. Но это сообщение не ушло. В какую же глушь меня привез этот жуткий тип со шрамами? Я не имею права сдаваться. Голос тему до сих пор звучал в ушах, и раздражение мужа било по нервам, пыльные обиды оседало на сердце. Я нуждаюсь в помощи, и я ее получу. Запрокинув голову, посмотрела вверх на вершину дерева, под которым сидела. Веток было много, за нижнюю я могу подтянуться и попробовать залезть. Конечно, это опасно. Но какой у меня еще выбор? Единственная возможность дать знать о своем местоположении, вызвать помощь, спасателей, полицию. Внизу связи нет, но наверху возможно сообщения уйдут. Решившись, я с трудом поднялась. Ногу прострелило больью, от которой по щекам поползли слезы. Кусая губы, чтобы не стонать, попыталась подпрыгнуть на одной ноге и ухватилась за ветку. Колено повело, я рухнула на землю. В нос ударял запах приелых листьев и сырости. Вцепившись пальцами в мягкую грязь, я уткнулась лицом и едва сдержала крик. От невыносимой боли горло подкатила тошнота. Я старалась не думать о возможном переломе, но разве может быть так плохо при простом ушибе? Надо было собраться с силами и попробовать вновь. Но стоило попытаться, как перед глазами потемнело. Я устала села, понимая, что это выше моих сил. Теперь даже ступить на ногу было невозможно. А я боялась закричать и привлечь внимание преступника. Тогда я решила подкидывать телефон вверх, чтобы хотя бы отправить сообщение. Размахнувшись, швырнула сотовый вверх, но он, ударившись в ветку, отскочил куда-то в сторону и исчез. Я даже не заметила в темноте, куда именно он полетел. Приезжав грязной ладони к лицу, я обреченно заплакала. Я не смогу выбраться, и никто не поможет. Я пропала. Набегалась. Грудь будто плитой могильной сдавила. Стало невозможно даже дышать. Я медленно отняла ладони от лица и подняла голову. Он стоял, привалившись плечом к стволу дерева. Огромная ладонь держала мой сотовый. Заметив, на что я смотрю, монстр сжал пальцы с такой силой, что корпус затрещал. Я не смогу выбраться. Отряхнув ладони от обломков, мужчина двинулся ко мне.